ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Иона сидел в своей комнате. Склонившись над столом, он пристально смотрел на пустую страницу, одну из последних в доме. Она сопротивлялась. Перо Тайта раздраженно зависло над бумагой, словно хищная птица, которая ищет жертву. Жаждет схватить добычу, но теряется перед богатым выбором. Слишком много путей и перемен можно связать — Слишком много узлов и надежд, страхов, любви и ненависти можно развязать. «Да и на кону стоит слишком многое», — лихорадочно подумал он. С недовольным вздохом он всадил перо в ладонь левой руки. острие пронзило кожа до крови, но Тайт ощутил лишь тупую ломоту. Он снова проткнул плоть, хотя прекрасно осознавал, что ничего не изменится, и ненавидел определенность этого знания. ненавидел себя за потребность знать, что «Это проклятие души трёхглазой», – произносит Карлица не недочеловек, закончив исследовать вечно онемелое тело Ионы. «Но проклятие только потому, что тебе мозгов не хватает разобраться в нем и кишка танка, чтобы его использовать!» «Я хорошо разбираюсь в нем, отвечает Иона, вставая с металлического стола посреди ветхого лабораториума Хирургиона Еретика. Подземное логово заполняют толпы ворожденцев, поклоняющихся мутантрица и Моро. Причем многие из них изменены ею лично. Каждый из них уникален, но при этом все одинаково мерзостны. Их мутации зашли настолько далеко, что на поверхности существ немедленно приговорили бы к сожжению. Даже в такой захолустной дыре, как Харам, не станут открыто терпеть подобных выродков. Однако и он изобрался так далеко именно ради встречи с их госпожой. После бесчисленных неудач она стала его последней надеждой на исцеление. «Как мне от него избавиться?» – спрашивает Тайд. «Никак. Оно глубоко внутри. Гораздо глубже, чем ты думаешь, пупсик». И Мора хитро смотрит на него, облизывая длинным языком острые, как у акулы зубы. «Твоя плоть вообще ничего не чувствует, потому что ты борешься с даром. Когда на ветра плетельщика плоти, надо согнуться, и тогда получишь благословение. А иначе сломаешься, как крысажок в сливном потопе. Она ухмыляется, пуская черные слюни. Или хуже. В этой жизни всегда может быть хуже трехглазой. Меня зовут иначе мутант. А вот и нет, настаивает хирургион, проводя по его руке своей сушеной культей. Только это имя сейчас имеет значение. Если истинное прозвание нашло тебя, от него уже не отвязаться. «Выходит, ты ничего не можешь сделать», — произносит Ион, сжимая кулак так сильно, что ногти пронзают кожу. Тайт чувствует на них кровь, а также тихий отголосок благословенной боли. Такие бессильные движения уже стали привычкой или даже страстью. Его другая рука, ведомая иным стремлением, вытаскивает пистолет из-под истрепанной куртки. «Ты не можешь мне помочь!» «Я могу помочь тебе обрести себя, пупсик! Показать, как изменить пути своей жизни!» Мутантрица Имора снова хихикает, словно ее позабавила понятная лишь ей шутка. «А если хорошо заплатишь, я того и гляди даже!» И он всаживает лазерный заряд ей в глотку. Пока Карлица падает, а бормочущая свора ее последователей бросается к нему, тает успевает открыть шквальный огонь, истребляя во как в шей. Ему хорошо. Здесь, в глубине жалкого технозакутка, в окружении чудовища, отвратительной правды о самом себе, и Иона почти сдается под напором неизменной ярости. Она всегда с ним. Тлеет под оболочкой его мыслей, как жаркий уголь под слоем пепла. Если он поддастся, последует несколько секунд вины, а затем лишь сладкое, алое забвение гнева и долгая расплата за все те страдания и ненавистные загадки, что спустила на него галактика. Капитуляция и триумф, сплетенные вместе. «Гори!» – произносит Иона, пристрелив безногого человека-слизняка, который вцепился в его ботинки. На лице Тайта широкая улыбка. «Пусть все горит!» — кричит он, убивая жилистого мужчину с тремя сращенными лицами. Одно из них смеялось, второе плакало, а третье злобно рычало. Как и всегда, и Иону спасает сестра. За миг до того, как поддаться безумию, он видит перед собой образ мины, исполненной скорби, и успевает опомниться. Если впустить в себя неистовство, дать ему по-настоящему впиться зубами в душу, от него уже не избавиться». И тогда тает не сможет найти сестру, потому что перестанет искать. Забудет они. Этого нельзя допустить. Поэтому Иона заметает раскаленный уголь своей души пеплом и снова обращается в лед. «Я – ничто», – произносит он и становится по слову его. Он бездумно истребляет оставшихся мутантов, стреляет, перезаряжает и убивает с эффективностью боевого сервитора, исполняющего протокол ликвидации. Такое случалось уже много раз, и наверняка произойдет вновь. Тайд не меньше шести лет брел по длинной, залитой кровью дороге из Карцерия, скованного адской ночью, в трущобу мутантов на Хараме, но подозревает, что скитания только начались. Окончив зачистку, Иона обнаруживает, что мутантрица Имора почему-то еще жива. Стоя над ней, он слышит бульканье из запаленной и, и разодранной глотки карлицы. и он не сразу понимает, что тварь смеется. Темные капли крови оросили страницу. Спустя мгновение они исчезли, поглощенные голодным пергаментом. Тайц с отвращением отдернул руку. Книга давно присосалась к его душе, но будь он проклят, если согласится включить в договор еще и жизненную влагу. Проклят, хмуро усмехнулся он. Думаю, поздновато об этом беспокоиться, а? по секрету признался он еретической книге. Конечно же, теперь еретиком был сам Тайт, ведь именно он заполнил большую часть страниц словами, родившимися из его впечатлений и озарений. Таинственный пролог Тома стал семенем, откуда произросло все остальное, и текст, и странствие. Одно вело за собой другое, каждый пассаж, дававшийся тяжким трудом, намекал на новые, неизведанные горизонты, где неизменно таились новые ужасы и темные откровения, которые предстояло записать, а затем поразмыслить над ними. Иона приносил самого себя в жертву повествованию, ведущему не иначе, как в бездну. И оно утягивало автора за собой с каждым исписанным листом, с любым сделанным шагом. «Книга твоя, Иона Тайт». Заявил когда-то самопровозглашенный творец с серебряными глазами. «Закончи Угрюмо обдумывая встречу с Полотиной, Асината добралась до своей комнаты, но затем прошла по коридору к соседней двери. Во второй раз за ночь она замерла в нерешительности перед чьей-то дверью. «Мне нужно с ним поговорить», — решил Агиад. Робко, но настойчиво она стучалась почти минуту, пока Иона наконец не открыл. Его лицо обмякло, а мутные глаза словно смотрели куда-то вдаль. На секунду Асината испугалась, что он не узнает ее. Но в то же мгновение во взгляд Тайта вернулась острота. Сестра Сената! пробормотал он, тебя явно что-то беспокоит. Как часто они случаются? спросил Агиат без всякого предисловия. поругание И он устало, тряхнул головой и отступил в сторону. Воздух в комнате вонял чем-то посильнее его обычных палочек лыхо. Возможно, обскурой. От висящего в комнате дыма у Асенаты закружилась голова, в которой так неудержимо вертелись сбивающие с толку мысли. «Неудивительно, что он был не в себе», — рассудила сестра. Внимание Геат привлекла яркая лампа на столе. Рядом с ней лежала толстая книга, раскрытая почти у самого конца. Геат успела заметить, что изящно выведенные буквы заполняют лист где-то до середины. Но и, он и захлопнул том, прежде чем Асената успела что-либо прочитать. Синий кожаный переплет книги украшали два серебристых разряда молнии, один чуть повыше другого. При всей простоте символа казалось, что он наполнен чем? Значимостью. Возможностями. — Ты что-то пишешь? — спросила Асената, указав на письменные принадлежности на столе. Очевидно, священник, как и она сама, предпочитал перо и чернила. — Я говорил тебе, что все из-за книги. — ответил он, убрав Том в ящик. — А что касается твоего первого вопроса, то у меня нет ответа, сестра. — Как часто они случаются? — Слишком часто, я бы сказал. — Но это только мои догадки. Мы можем ощущать изменения, но не отслеживать их. — Потому что сами преображаемся вместе с ними, — произнесла Геат, интуитивно следуя за ходом его мыслей. — Они преображают нас. «Одно такое тебя только что крепко достало, да?» – вздохнул Иона, по-стариковски опускаясь в кресло. «Но уже ускользает из твоей памяти». «Почему так происходит?» Они часто разговаривали в оставшиеся дни путешествия, и между ними даже завязалось нечто вроде «осторожной дружбы». Но раньше Гиат никогда не поднимала эту тему. Слишком нелегко допустить вероятность того, что пространство и время – сама реальность. Могут занемочь. Как лечить такую болезнь? «Почему?» Настойчиво повторила Асената. «В чем причина?» «Я не знаю. Может, кто-нибудь дергает нас за ниточки, и мы танцуем. Или рвет их, желая посмотреть, что получится». И он кисло улыбнулся ей. «Или же все расплетается само собой, и в происходящем нет никакого смысла». «Но ты в это не веришь». «Нет». согласился Иона, неожиданно становясь серьезным. «Нет, я не верю. Я думаю, что Источник здесь, и твой грёбаный Экзегет сидит в нем по самые уши. Альбер Альберведас — глубоко верующий человек и утонченный мыслитель», возразил Геат, сама поражаясь своей убежденности. «Многие считают его святым. Давай сойдемся на том, что я смотрю на него иначе. Каждый может пасть, сестра. И чем выше ты забираешься, тем сильнее ударишься о землю. Не исключено, что даже расколешь фундамент. И Иона потер белесый шрам между глаз, и Асената заметила у него на руке засохшую кровь. Так или иначе, завтра я все узнаю. Ты решил посетить Люкс Новус, догадалась Асенато. Думаешь, это разумно? Я ради этого и прибыл. Подожди пару дней, предложила Гиат. Я сумею пойти с тобой, как только удостоверишь, что мои пациенты в безопасности. О, так ты на самом деле заботишься о несчастных ублюдках. Тебя это удивляет, пастырь? Нет, и вот это для меня сюрприз. Иона посмотрел на нее долгим, задумчивым взглядом. Так, минутку. Шаркая подошвами, он подошел к сундуку, стоящему у изножья кровати, и вытащил оттуда металлический ящик с угловатой аквилой, выдавленной на крышке. Я не всегда работал один, произнес он, ставя коробку на стол. Тот снаряжение астро Он отщелкнул задвижку, и крышка распахнулась. Под ней оказался внушительный с виду вокс-передатчик. «Настрою его как ретранслятор и оставлю здесь включенным. Зоны покрытия должно хватить на добрую половину кольца, может и больше, если только шторм не начнется. Тогда никаких гарантий». На передатчике висели две переносные гарнитуры. и он протянул одну осенате и положил вторую в карман. Геат не стала спрашивать, как Тайт раздобыл оборудование, выпущенное для милитару. Его окружал Орел куда менее прозаичных тайн. «Покажи, как работает», — попросила Геат. Иона быстро проинструктировал сестру. Манеры и поведение он больше напоминал солдата, чем священника. «Ты сыграл много ролей, Иона Тайт», — подумала Асината. «Кроме себя настоящего». Несмотря на их долгие разговоры, Геат все еще понятия не имела, кто он на самом деле. «Или что?» «Выходим на связь каждые шесть часов после рассвета», заключил он. «Или, если что-то случится, только не привлекай внимания». «Я поняла». «Хорошо. Значит, поговорим где-то в полдень, сестра». «То есть ты не станешь ждать?» – требовательно спросила Сената: «Ты твердо намерен завтра встретиться с Акзегетом?» «Да», – признал он. Я уже заждался. Тогда я буду молиться, что наши пути разойдутся не здесь, и Иона. Они все равно совьются в одну дорогу, Асената. Ответил он, а затем улыбнулся. В кои-то веке получилось искренне. Хотя, мне-то откуда знать. Абордажник Рэм Райнфельд пластом лежал в кровати, обливаясь потом. Изнывая от тупой боли, он вслушивался в ночь. Его товарищи спали беспокойно. Кашель, храп и стоны сливались в заунывный хор, почти заглушавший настойчивый скрип и шорохи старого здания. Но бойца интересовали совсем другие шумы. «Пропали!» — Удивленно пробормотал он. Хотя в последние дни плавания мухи куда-то скрылись, Рэм продолжал слышать их коварное жужжание, но здесь оно смолкло. Гвардеец ухмыльнулся. Он так настрадался, ужасаясь мысли о том, что паразиты захватят его, как случилось с Глики. Но уж теперь можно расслабиться. Наконец-то! «Они пропали», — повторил Райенфельд с болезненной улыбкой. Боец взглянул на лейтенанта, сидящего в кресле в дальнем конце палаты. Тот дремал, уронив голову на грудь. Райс и комиссар дежурили по очереди, не говоря ничего остальным. «Неужели они не знают, что все наконец закончилось?» «Неужели они не слышат?» Райнфельд обернулся на шелест, с которым открылись двойные двери палаты. В проеме возник силуэт высокой, нечеловечески худой женщины. Руки она держала перед грудью, сложив ладони, а выпуклые линзы над ее глазами тускло светились в сумраке. Гвардеец замер. Женщина вошла и двинулась вдоль кроватей. Ее шаги громко звенели, словно она носила обувь с металлической оковкой – Но никто даже не пошевелился. Она останавливалась у каждой кровати, внимательно изучала пациента и шла дальше, совсем как добрая сестра Темная звезда. Но эта женщина, хотя и носила такое же красное одеяние госпитальера, была совсем иной. Усиленная горячкой чутье Рейнфельда не могло подвести. Крадущий дыхание! Прошептал он. Боец был слишком слаб, и на большее его не хватило. Он содорожно закрыл глаза и стал ждать, отлично понимая, за кем пришли на сей раз.